Глава 4: Кому мне верить? Чайка не завелась. Похоже, переживший гонку несоизмеримую с внутренними ресурсами автокар, впал в летаргический сон. Сидя в душном салоне, с тоской я разглядывала площадь, окутанную атмосферой всеобщей любви и веселья. У гранитного изваяния кудрявого поэта фотографировались туристы. На бортиках фонтана, словно нежные голубки, сидели влюбленные парочки. Торопились по своим делам угрюмые клерки. Еще вчера самой ужасной моей проблемой являлось опоздание на работу, а сегодня я, запуганная и израненная, пряталась в салоне угнанного у овца раритетного автокара и гадала. сумею ли дожить до завтрашнего утра. Порез, кое-как перевязанный платком, продолжил кровоточить. На белой ткани разрасталось алое пятно, а на кожаных сиденьях подсыхали бурые мазки. От жалости к самой себе на глаза навернулись слезы. «Сегодня я точно не умру!» – процедила я со злостью, и вылезла из салона. Длинная бледно-голубая чайка, заехавшая мощными передними колесами на тротуар, счастливо спала, и ее мало волновала моя безопасность. «Скоро встретимся, старушка!» пробормотала я и торопливой походкой направилась к подземным катакомбам, отмеченным тускло пульсирующей литерой «П». Однако добраться до спасительных тоннелей мне не дали. У самой лестницы, ведущей в подземку, кто-то схватил меня за локоть сильными горячими пальцами. Недолго думая, я размахнулась сумкой, чтобы отбиться от нападающего, и с изумлением обнаружила, что меня пленил знакомый черноглазый парень с татуировкой четырехлистного клевера на запястье. Он разглядывал замаранную кровью повязку с таким ужасом, словно у меня вместо руки осталась замотанная грязными бинтами культя. «Эй, что ты с собой сделала?» В его голосе звучало неприкрытое возмущение. «Ты ж всего на двадцать минут осталась одна, а уже поранилась!» Никогда не видела, чтобы смуглый человек так сильно бледнел. «Бог мой, да он убьет меня за эту проклятую царапину!» Воскликнул парень. От изумления я только беззвучно открыла рот, а потом все-таки выдавила. «Мне больно!» а? Парень с такой проворностью отпустил мою руку, словно от нее било магическими разрядами. Воспользовавшись шансом, я прытко отскочила от чудаковатого преследователя и невольно покосилась в сторону темного тоннеля. Из подземелья сочился холод, доносились запахи сырости. Разгадав намерение о дерзком побеге, парень покачал головой. «Птаха, не смей, даже не думай туда спускаться». «Это может быть очень опасно!» Я попятилась и покрепче прижала к груди редикюль, где в потайном кармашке лежал спрятанный браслет. «Ладно», — новый знакомый развел руками. «Ты только не психуй, просто отдай мне настоящий браслет, и все закончится». «Как закончится?» — выпалила я. «Я отдам тебе браслет, а ты меня тут же попытаешься пристрелить, как сейчас на складе». «Так в тебя стреляли?» – воскликнул он. «А то ты не знаешь!» Неожиданный щелчок от затвора фотоаппарата заставил нас оглянуться. Несколько туристов с жадным любопытством снимали на камеры громогласный скандал. Парень моментально опустил на глаза козырек кепки, прячась от объективов. Пока настырные зеваки отвлекли его внимание, я ринулась вниз по лестнице. «Птаха! Стой, дурында!» Донесся до меня обиженный стон. «Стой! Это же опасно!» Я бросила быстрый взгляд через плечо. Он семенил длинными ногами по высоким частым ступенькам, а чтобы не скатиться к кубарем вниз, держался за влажные ледяные перила. «Догони меня, умник!» В необъяснимом азарте выкрикнула я и, развернувшись, случайно влетела в неторопливую престарелую парочку троллей. «Простите!» «Матерь Божья!» — донеслось следом. «Птаха, ты моей смерти хочешь!» Видимо, преследователь тоже в кого-то врезался, и облицованный грубым камнем тоннель взорвался многоголосыми ругательствами. Не давая себе передышки, я бежала по бесконечным тоннелям, светившимся зеленоватыми указателями. В душе бурлила злая радость. Уйдя от погони, я воспрянула духом, и в здании ратуши, где мой отец служил 30 лет в чине старшего стража, входила со стойкой убежденностью, что неприятности подошли к концу. Надо сказать, что это была не первая, но и не последняя глупость, пришедшая мне в голову в ту безумную солнечную пятницу. В холле ратуши на высоком постаменте стояло изваяние богини правосудия, гневно и негостеприимно указывающее пальцем на входящих посетителей. Глаза фигуры перевязывал морок алой ткани, в руке оказался зыбкий образ весов с висящими на цепях чашами. Как мне помнилось с детства, цвет повязки менялся в зависимости от погоды на улице. Я пропустила торопившихся к тяжелым дверям людей, в форме и направилась по широкой лестнице в приемную, похожую на гудящий рой. В воздухе витал знакомый запах бумаг. Безумолко трезвонили зеркальные коммуникаторы, на стене гримасничали портреты разыскиваемых преступников. Их головы на картинах разворачивались то в профиль, то в фас, Скалились и глумливо подмигивали. Посреди зала висел морок проекции города. В мельчайших подробностях повторявший даже крошечные нюансы улицы и зданий. На карте пульсировали зеленые точки-звездочки, указывавшие местонахождение патрульных автокаров. Рабочее место в течение 30 лет, принадлежавшее отцу, занимал незнакомый усатый страж, уткнувшийся носом в утренний газетный листок и внешне нечувствительный к царившему вокруг переполоху. На столе у папы всегда царил идеальный порядок и стояла семейная фотография. Помнится, нас щелкнули как раз в тот момент, когда Богдан дернул меня за длинную косу. Мама уронила Радку, еще представлявшую собой орущий сверток, а под папой сломался стул. В общем, на том неудачном снимке мы бесконечно падали, вставали и садились. У стража, заменившего отца, вместо фотографий стояла полная в пепельница. Из рассеянных мыслей меня вывел гнусавый тенорог. «Добро пожаловать!» На лавочке, прикованный к ножки длинной цепью, обнаружился плюгавенький гоблин с подвижными острыми ушами. Он, важно, закинул одну ногу на другую, открывая полосатые гетры. «Подзял к нам, или же так, для развлечения?» Не вступая в беседы с криминальным элементом, я направилась к стойке, отгораживавшей приемную от рабочей зоны. Над столешницей виднелась огромно рыжая макушка с пережженными магической завивкой тугими кудельками. «Здравствуйте!» – позвала я и, не дождавшись никакой реакции, постучала ладонью по визгливому звонку. Оператор никак не отреагировала на внешний раздражитель и продолжила что-то бубнить в трубку коммуникатора. Хотелось верить, что она, принимала вызов, а не трепалась за жизнь с подружкой. Гоблин вдруг заорал скабрезанную частушку и только нахальство арестанта заставило женщину прервать разговор. «Молчать!» — рявкнула она, грозя в воздухе трубкой. «Здрасте!» — накрашенные синими тенями глаза сфокусировались на моем лице. «Меня пытались убить!» — завладев вниманием блюстительницы порядка, выпалила я. «Когда?» «Только что. Вернее, для точности я проверила наручные часы. Полчаса назад». Последовавшая пауза тянулась так долго, что выглядела просто неприличной. Взгляд женщины остановился на моих перепачканных руках. Исследовал окровавленную повязку. «Имя?» – наконец спросила женщина. «Я, знаете ли, забыла спросить, когда он в меня стрелял От чего Отчего-то злясь, процедила я. «Ваше имя!» «Истомина Веда Владимировна!» Не спуская с меня пристального взгляда, женщина набрала на зеркале коммуникатора какой-то номер. Видимо, абонент не торопился ответить, и, теряя терпение, она закатила к потолку глаза. «У меня тут случай номер девять!» Наконец заявила она, потом снова бросила на меня изучающий взор. «Стоит нормально, не шатается. Даже своими ногами пришла». Закончив разговор, она кивнула в сторону лавки и предложила «Присядьте». «С ним?» – для чего-то спросила я, возрившись на гостеприимно осклабившегося гоблина, хотя было очевидно, что других лавочек, стульев или простых табуреток приемной не имелось. «Тогда постойте». Тут же согласилась собеседница и немедленно спряталась за высокой стойкой, мол, помогла, чем могла, не обессудьте, милая барышня. Чувствуя себя сиротой, я подпирала стенку и ждала, когда обо мне вспомнят. Радовало только одно, что в ратуше мне точно ничего не грозило. Через некоторое время, когда от долгого стояния у меня заныла спина, кто-то выкрикнул «Номер девять!» Меня проводили к усатому стражу, унаследовавшему отцовский рабочий стол. Я плюхнулась на стул, пристроила на коленях редикюли и уставилась на усача большими несчастными глазами. Последовала долгая пауза. Собеседник с тоской поглядывал на пепельницу с окурками и мечтал закурить, видимо, желая подкрепить нервическую систему, чьей безопасности угрожала встреча со мной. «Итак», — подогнал он, Намекая, что пора бы переходить к сути проблемы. А что значит номер девять, капитулируя перед любопытством, выпалила я, хотя подозревала правильный ответ. Дамочка, утверждающая, что на нее охотятся самострелом. Угу, кивнула я. Значит, к моему огромному сожалению, я случай под каким-то другим номером, потому что меня действительно пытались убить. Я вам верю, согласился Страж. Это все. «Нет, не все». На мое заявление последовал печальный вздох. Я отвернулась к окну. Через сомкнутые полоски тканевых жалюзи пробивались солнечные лучи. «Вы ведь знаете о вчерашнем инциденте на станции Отрадное в Подземке? Там служитель исторического музея йорж Цветков упал под поезд. Я внимательно посмотрела на замершего стража. Или его убили...» И теперь вам кажется, что вас тоже хотят убить, с понимающей улыбкой уточнил страж. Так и есть, кивнула я, прекрасно осознавая, что он принимает меня зачокнутую, у которой из-за чужой гибели в красках, описанной во вчерашних новостных колонках, громко щелкнула в голове. Просто прежде чем попасть под поезд, он подложил мне украшение, за которым, кажется, гоняется целый город. Я вытащила браслет из сумки. «Вчера ко мне в дом забрался наемник, а сегодня меня пытались подстрелить. Все еще считаете меня номером девять?» У стража медленно вытягивалось лицо. «Заберете?» Я протянула украшение, но, к моему изумлению, взрослый, мощный телом мужчина вдруг отпрянул от побрякушки, как если бы она билась смертельным магическим разрядом. «Госпожа Истомина, оставайтесь на месте!» — приказал он и вскочил со стула. Если страж не вел себя странно, то тогда я просто не знала, что значило странности. Он принялся куда-то звонить с персонального коммуникатора, потом что-то страстно говорил в трубку и не спускал с меня недоброго взгляда, точно боялся потерять из поля зрения. У меня в голове затрезвонил тревожный звоночек. Из ратуши надо было уходить. Едва блюститель порядка повернулся ко мне спиной, я тут же поднялась, и внешне совершенно спокойная, направилась во внутренний коридор. «Дамочка, стойте!» – раздался возглас стража. «Мне надо в туалет!» – повернувшись с улыбкой абсолютной идиотки, заявила я. Он двинулся в мою сторону, но я уже выскочила из залы. Хлопали двери, переговаривались люди. Я позволила себе оглянуться, боясь обнаружить погоню, и немедленно со всего маху Столкнулась с высокой девушкой в форме. Браслет выпал из рук. Мы одновременно нагнулись за украшением, но я оказалась быстрее. Сапов безделушку с нервной улыбкой пояснила. Все время с руки спадает. Уже на ходу от греха подальше я надела браслет на руку. Кисть легко прошла через широковатую спираль, болтавшуюся на моем тонком запястье. И тут украшение завертелось буром и стремительно сузилось. неожиданно плотно облегая руку. «Охренеть!» – вырвалось у меня. Серебряные кромки продолжили стягиваться. Остановившись, я в ужасе попыталась сдернуть странный браслет, но не тут-то было. На коже выступила кровь, а спираль продолжила вгрызаться в плоть. Руку свело от резкой боли. «Госпожа Истомина!» – позвали меня по имени. Ко мне приближался усатый страж. Без колебаний я бросилась на утек, выскочила во двор, заменявший стражем стоянку, и нырнула за первый попавшийся автокар. От боли реальность подернулась дымкой. Точно во сне я проследила, как преследователь выскочил из здания и ринулся к загруженной людьми площади. Пространство сотрясалось от громовых раскатов, и налитое свинцовой тяжестью небо обрушилось стеной дождя. «Багдан, привет!» Заперевшись в маленькой будке городского коммуникатора, я стучала зубами от холода. Ливень не прекращался, барабанил по крыше, стекал по стеклянным стенкам будки. Промокшая одежда неприятно льнула к телу и никак не получалось согреться. Левая рука с браслетом горела. Кожа возле вросших в запястье кромок покраснела и воспалилась. От одного взгляда на украшение к горлу подступал тошнотворный комок. «Слушай», – нашептывала я брату последнее послание, – «через двадцать минут буду у тебя. В родительском коттедже меня точно легко найдут. Твоего адреса даже отец не знает. В общем, я у тебя переночую, а утром уеду к тетке в Береславль и спрячусь на пару седмиц. Отпуск по телефону оформлю. Думаю, стражи смогут обнаружить меня через магическую связь, поэтому коммуникатор выбрасываю. Давай, Истомин, счастливо оставаться». не теряй меня. Кривая трещина на погасшем зеркале аппарата прошла аккурат поперек моего отражения с лихорадочно горящими глазами. Отключив коммуникатор, я пристроила его на полочку под толстенный справочник с номерами. На большом зеркальном полотне городского аппарата с отпечатками многочисленных пальцев подмигивала надпись. «Бросьте монету», сняв трубку, от чего зажглись крупные квадратные цифры, Я сунула в щель алтын и быстро набрала отцовский номер. Зеркало заребило и резко проявилось нечеткое отражение папиного лица. Он сидел на нижней полке в маленьком купе и выглядел крайне удрученным. «Пап, привет!» «Ты чего такая мокрая?» Сварливо отозвался тот, послышался визгливый Радкин вопль, И бормотание мамы Ярославы, вероятно, снова учившей уму-разуму нерадивое чадо. Я под дождь попала. Слушай, звоню сказать, что я завтра к вам в Береславль выезжаю. После моих слов в купе стало подозрительно тихо. И еще у меня коммуникатор украли в подземке. Тут без предупреждения связь прервалась. Вспыхнув на долю секунды, зеркало стало черным. Я повесила трубку и прижалась горящим лбом к холодному стеклу. пути назад не было. В чувство меня привел резкий стук в дверь. Высокий тролль, затянутый в желтый дождевик, тыкал на наручные часы и требовал освободить место в коммуникаторной будке. Подхватив редикюль, я выбралась под несколько ослабевший, но по-прежнему моросивший дождь. «Эй, девушка!» окликнул меня тролль. «Это вы забыли?» Он покрутил в больших зеленых пальцах оставленный коммуникатор, Стрещины посреди зеркальца. «Нет!» – не раздумывая, отозвалась я. От родителей Богдан уехал три года назад, и его крошечная квартирка в центре города казалась мне пределом мечтаний. Правда, с тех пор старший брат начал вести очень странную жизнь. То исчезал на долгие седмицы, то звонил в тревоге каждые пять минут. И еще у него появилась татуировка четырехлистного клевера. Пройдя через каменную арку, я попала в тихий крошечный дворик, куда выходили несколько дверей частных квартир. Стены домов, тесно примыкавших друг к другу, скрывали набиравшие силу побеги хмеля. Из почтового ящика Богдана высовывалась пачка счетов, а не помещавшиеся газетные листки разносчик уже складывал на каменное крылечко. Теперь выросшая за несколько дней пачка превратилась в мокрое месиво. Запасной ключ был спрятан под глиняным цветочным горшком с засохшим черенком чайной розы. Стараясь не шуметь, по скрипучей деревянной лестнице я поднялась в квартиру брата и отперла дверь. В комнатах стояла невероятная тишина и духота. «Истомин!» – позвала я, с удивлением разглядывая царящий бардак. Вообще-то Богдан являлся редкостным чистюлей и беспорядок в доме настораживал. Спальня была перевернута вверх дном, кровать разобрана, на столе стояли грязные чашки. Я сделала несколько осторожных шагов и невольно посмотрела в огромное окно с раскрытыми портьерами, откуда виднелся соседний дом. Пространство вдруг разрезал ярко-зеленый луч. Мгновением позже окно разлетелось тысячью осколков. Я плюхнулась животом на пол и кое-как отползла на диван, а в квартире началось чистилище. Неизвестные расстреливали апартаменты, разрываясь ослепительными вспышками. Боевые шары вспарывали по белку на стене, превращали в решето диван. Из разодранных подушек вылетали клоки, набивки. В воздухе клубились пыль, перья, какие-то лоскуты. И непереносимо пахло кисловатой боевой магией. Что-то горячее царапнуло голени, я в панике поджала коленки к подбородку. Тишина наступила неожиданно и напугала сильнее выстрелов. Закусив губу, чтобы не разреветься, я пошевелилась и хотела высунуться из-за дивана. «Лежи!» – раздался короткий приказ, а в следующий момент комнату озарила новая вспышка. Оглушительный грохот наполнил дом. Маленький столик от силы огненного удара шарахнулся об потолок. Квартирка наполнилась дымом и гарью. От паники я едва не вскочила на ноги, но вдруг оказалась пригвожденной к полу. Кто-то прижался ко мне горячим телом, прикрыл голову руками, я задергалась. «Не шевелись!» раздалось над самым ухом. Горячая ладонь закрыла мне рот, заставляя проглотить рыдание. Шары летели и летели в сумасшедшие пляски, а мужчина все сильнее прижимал меня к себе. Разгромленная квартира превращалась в Фарш из побелки осколков, стекол и щепок, все подернулось дымкой. Я вцепилась руками в запястье мужчины и сфокусировалась на татуировке четырехлистного клевера. Снова стало тихо, хватка ослабла. Он откатился, и я сумела разглядеть своего спасителя. На голове до бровей была натянута дурацкая лыжная шапка. Угольно-черные глаза внимательно изучали украшения на моей руке. Ясно! сдержанно произнес он. Я не поняла, как в следующую секунду уже стояла на ногах. Пригнись! Горячая ладонь легла на мой взлохмаченный затылок, с силой заставляя согнуться в три погибели. Уже у порога я ощутила резкий толчок в спину, спасший меня от смертоносного боевого шарика. Каменные ступени крутой лестницы оказались у самого носа. Я даже не почувствовала боли от падения, просто стало невыразительно. И невероятно темно.